Глава третья «Я думал, что более-менее научился терпеть физическую боль. Два с небольшим года назад в пещере к северу от Рулида я скрестил мечи с гоблинами, которые вторглись с темной территории». В том бою вождь гоблинов рубанул меня своим мачете по плечу, и хотя рана была далеко не смертельной, жуткая боль, а точнее страх перед болью, полностью меня парализовала, сделала беспомощным. Так открылось моё уязвимое место в Подмирье. Я долгое время сражался в мирах, где боль была отключена, спасибо соответствующей функции, встроенной в нейрошлем и атмосферу. В результате я утратил стойкость к боли. С тех пор я, получая удары деревянным мечом в тренировочных поединках с Юджио и другими учениками Академии, собирал волю в кулак и не позволял себе отдергиваться. Возможно, именно благодаря этому раны, полученные в боях с рыцарями единства, по крайней мере, не парализовали меня страхом. В конце концов, в подмирье можно полностью поправиться, даже если тебе руки-ноги потрубали. Главное, чтобы жизнь до нуля не опустилась, но... Перед самым концом своего долгого странствия я получил горький урок. Ни черта я себя не преодолел. Сорт голем, оружие, созданное первосвященницей администратором, обладал просто сверхъестественной силой и скоростью. Его способности были невероятны. Он, казалось, гнул под себя правила этого мира. Чудом было уже то, что я сумел заблокировать его первую атаку левой рукой, а за второй, которую провела левая задняя нога, я просто не успел уследить взглядом. Меч, служивший голему ногой, похоже, разодрал мне внутренние органы, пройдя справа налево. В момент удара я ощутил лишь ледяной холод, разошедшийся по животу. Но когда я полетел по воздуху, врезался в стекло и рухнул на пол, мое тело заполнило такая адская боль, будто меня сжигали заживо». Я не мог даже шевельнуться, нижняя половина тела полностью онемела. Я бы не удивился, если бы оказалось, что меня вообще разрубило надвое, и только кожа соединяет две половинки. Настоящей загадкой было, как я вообще сохранил способность думать. Возможно, так вышло потому, что боль была просто ничем по сравнению с охватившим меня отчаянием. Сейчас моя жизнь уменьшалась быстрее, чем когда-либо прежде. Еще несколько минут, и она обратится в ноль. У рыцаря-единства Алисы, скорее всего, времени осталось еще меньше. Золотую деву рыцаря, лежащую на полу недалеко от меня, меч голема поразил в грудь и прошел насквозь. Судя по всему, в сердце он не попал. Однако сейчас кровь вытекала из ее раны с пугающей быстротой. Очень вероятно, что даже высшие лечащие заклинания не смогут ее исцелить. Чудесный пульт свет, на одной лишь воле пробивший печать правого глаза, которая имеется у всех обитателей Подмирья, погибал у меня на глазах. Жизнь моего бесценного друга Юджо, стоящего где-то вне моего поля зрения, тоже была подобна свече на ветру. Его сила уже превзошла мою, но сейчас перед ним был не тот противник, с которым может справиться меч. Сквозь туман в глазах я видел приближающегося золотого голема. От каждого его шага пол мной вздрагивал». Я попытался крикнуть Юджио, чтобы он спасался бегством, но из рта вырвался лишь слабый вздох. И даже если бы я крикнул, Юджио бы не послушался. Он бы сжал крепче меч голубой розы и встал против могучего врага, чтобы спасти нас с Алисой. Вся эта катастрофа была вызвана моей ошибкой, дурацким предположением, что администратор не может убивать». В великой библиотеке девочка-мудрец-кардинал с помощью чайной чашки объяснила мне самую суть того, как в этом мире работают запреты. Она хотела продемонстрировать, что каждый запрет можно обойти. Администратор, похоже, создала автоматическое оружие для убийства своих врагов, вместо того, чтобы убивать их собственными руками. И тем самым скинула наложенные на нее ограничения. Боль, бушевавшая во мне, словно пламя, постепенно переходила в тупое оцепенение. Скоро моя жизнь упадет до нуля. Видимо, в ту же секунду меня вышвырнет из этого мира. Я очнусь в СТЛ и сотрудники РАД все мне расскажут. В том числе про уничтожение Подмирья, вместе с Алисой, Юджуо и всеми остальными пульс-светами. Если бы только моя жизнь весила столько же, сколько жизнь Юджуо и Алисы. Если бы только я мог по-настоящему умереть здесь вместе с ними. Как я могу искупить вину перед ними чем-то меньшим? Четыре ноги надвигающегося голема и сияющие золотые волосы лежащей Алисы мерцали и дрожали в моем постепенно темнеющем поле зрения. И это сияние тоже постепенно покидало меня. Внезапно мягкий, но настойчивый голос ворвался мне в уши. «Твой кинжал, Юджо!» У голоса был бархатистый оттенок, который мне, по-моему, уже где-то встречался не в состоянии больше думать. Я слушал разговоры между этим Меццо Сопрано и Йоджо. Голос дал несколько коротких указаний, потом сообщил, что выиграет время, а потом приблизился к моему уху. На миг мне показалось, что что-то тёплое коснулось моей правой щеки. Это тепло вернуло мне капельку чувствительности, и я изо всех сил приподнял в веки. Прямо перед моими глазами стояло существо, только что безмолвно спрыгнувшее на залитый моей кровью ковер. Малюсенький, блестящий черный паучок. Ошибиться было невозможно. Шарлотта, фамильяр девочки-мудреца-кардинала, два года державшийся поблизости от меня, чтобы собирать информацию. Но что она делает здесь и сейчас? Ведь хозяйка крохотные Паучихи еще в Великой Библиотеке освободила ее от службы. И она скрылась между книжных полок. Изумление на время вымело у меня из головы боль и страх. Микроскопическое создание помчилось навстречу гигантскому голему. Восемь тонких ног отчаянно отталкивались от ковра. Но расстояние, которое Паучиха преодолевала за один шаг, не шло ни в какое сравнение с тем, на что был способен Голем. Как вообще она собирается выиграть время и не дать Голему напасть на Юджио? Так я думал, пока не увидел нечто еще более невероятное. Я даже ахнул. Черная паучиха внезапно выросла. И дальше каждый раз, когда ее заостренные ноги касались пола, размер паучихи увеличивался. Она стала крупнее мыши, потом крупнее кошки, крупнее собаки и продолжала расти. Совсем скоро моя щека, касающаяся пола, уже начала ощущать дрожь от каждого тяжелого шага Шарлотты. Голем издал металлический звук. Похоже, он заметил, наконец, Шарлотту. Два драгоценных камня на его лице сверкнули, будто оценивая врага. Черная паучиха, уже превосходящая в длину 2 метра, издала пронзительный, устрашающий вопль, и ее четыре глаза тоже загорелись. Хотя в росте Шарлотта уступала голему более чем двукратно. Всю ее покрывал очень твердый на вид панцирь, в отличие от ее врага, собранного целиком из тонких длинных мечей. Черный как ночь панцирь отливал ржаво-золотым сиянием, Когти, которыми заканчивались восемь ног, тоже блестели, как черные кристаллы. Две передних ноги были заметно длиннее остальных, они служили в качестве рук. И когти на них тоже были достаточно длинными, чтобы сойти за мечи. Высоко подняв правую руку, Шарлотта обрушила ее на левую ногу голема. По комнате разнесся тяжелый металлический удар, будто столкнулись два меча. Ослепительные оранжевые искры на рассекли полумрак. В этой вспышке я увидел фигуру Юджо. Он бежал не к Голему, не к Алисе и не ко мне. Он мчался к кругу возле южной стены, чтобы выполнить указания Шарлотты и воткнуть кинжал в подъемный диск. Позади Юджио Голем, хоть и чуть пошатнулся от удара Шарлотты, без труда устоял и поднял правую руку. Похоже, он уже идентифицировал внезапно появившуюся гигантскую черную паучиху как врага. Его бело-синие глаза вспыхнули, правая рука с грохотом пошла вниз — Шарлотта встретила ее своей левой рукой. Золотой меч и кристально-черный коготь столкнулись, и вновь во все стороны пошла ударная волна. Содрогание пола передалось и моему телу. Громадная паучиха, чуть согнув шесть задних ног, приняла на себя удар Голема такой же силы, как те, что с легкостью снесли меня и Алису. Двое яростно уперлись, стараясь пересилить друг друга. Твердый панцирь на ногах Шарлотты гнулся, выдерживая громадное давление. Три мяча, составляющие правую руку голема, скрипели в суставах. Состязание продлилось всего 3 секунды. С глухим хрустом сломалась левая передняя нога Шарлотты. Молочно-белая жидкость брызнула из раны, запачкав черный панцирь. Однако, паучиха даже шага назад не сделала. Она ударила оставшейся правой передней ногой. Целилась она в щель между тремя громадными мечами, образующему спину голема. Фиолетово сияющий там модуль благочестия. Ее коготь черной молнии воткнулся в призму, главную уязвимость голема. Но как только я это увидел, множество мечей, находящихся по бокам от хребта и образующих грудную клетку, разом пришло в движение. Раздался металлический ляск, как от секатора. По четыре клинка с каждой стороны сомкнулись на правой ноге Шарлотты и безжалостно ее отсекли. Вновь брызнула белая жидкость. Грудная клетка голема медленно раскрылась И отрубленная половина ноги вывалилась наружу Видимо, голем уверелся в победе Его глаза слабо моргнули, будто в насмешке Даже лишившись обеих передних ног Шарлотта не утратила храбрости. Вновь издав пронзительный крик, она рынулась вперед, пытаясь достичь голема короткими толстыми жвалами. Но ее атака не достигла цели. Нога голема взметнулась вверх настолько быстро, что мой взгляд за ней не успел, и отсекла Шарлотте еще две левых ноги. Паучиха потеряла равновесие и с глухим стуком упала на пол. «Хватит уже, беги!» Так я попытался крикнуть. Я никогда не разговаривал напрямую с этим черным паучком по имени Шарлотта. Но она всегда присматривала за мной. Она даже подсказывала, что цветы зефирии, которые я выращивал в цветнике общежития и которые оборвали с сумбером, еще можно спасти. Несмотря на то, что кардинал поручила ей всего лишь наблюдать за мной. Да... Она не должна умирать в этой безнадёжной битве всего лишь для того, чтобы выиграть чуть-чуть времени. «Беги!» — я вновь попытался крикнуть, но у меня опять не вышло. Кое-как поднявшись на оставшихся четырёх ногах, Шарлотта чуть подсела, чтобы броситься в ещё одну безрассудную атаку. Однако мгновением раньше левая рука голема Прочертив в воздухе изящную дугу Глубоко вонзилась в туловище черной паучихи Ха, Этот возглас слишком слабый, чтобы его можно было назвать вскриком Вырвался у меня из горла И тут яркая фиолетовая вспышка ударила мне по глазам Такое сияние я раньше только один раз видел Полосы света, разлетающиеся по комнате Состояли из крохотных букв то же самое произошло, когда я воспользовался кинжалом кардинала Чтобы спасти заместителя командующего рыцарями единства Фанатио Судя по всему, Юджил добрался до подъемного диска и воткнул в него свой кинжал Не знаю, к чему это приведет, но во всяком случае он с толком использовал время Которое Шарлотта подарила ему своей самоубийственной атакой Купаясь в постепенно затухающем свете, угольно-черная паучиха царапала пол оставшимися ногами, будто снова пытаясь встать, хоть ее тело и было пронзено. Но она не сумела, и когда голем с влажным звуком выдернул руку, бессильно опустилась в лужу собственной белой крови. Четыре глаза, выстроившиеся на его голове в линию, почти полностью утратили свое рубиново-алое сияние. Взглянув этими глазами на подъемный диск, Шарлотта слабым голосом пробормотала. И даже изо рта ее полилась кровь. Как хорошо. Я успела. Дернув правыми ногами, она чуть-чуть развернулась. Теперь ее глаза ласково смотрели на меня. Я рада. «Что смогла сражаться вместе с тобой в кон...» И её слова будто растворились в воздухе. Алое сияние блестящих круглых глаз мигнуло и погасло. Моё поле зрения слегка затуманилось. Я вдруг понял, что ещё не утратил способность плакать, хоть и нахожусь сам на пороге смерти. Гигантская чёрная паучиха начала беззвучно уменьшаться. Белая лужа тоже быстро испарилась. Наконец, на полу осталась только лежащая на спине, поджавшая оставшиеся четыре ноги, тельцы размером с ноготь.